Пункт п Бег как способ исследовать мир. Любовь к бегу не пришла с первой пробежки. Она пришла с первым участием в соревнованиях и первой медалью. В мае 2016 года я пробежала свой первый забег, всего 4,2 километра, «Бегущие сердца» в Москве на Воробьёвых горах, и получила первую награду «Медаль в форме сердца». что было очень символично. Совпадение или судьба, что свой первый забег я пробежала именно в том месте, где приняла решение начать бегать. Помню, как была поражена большим количеством позитивных, красивых и спортивных людей. Несколько тысяч спортсменов, болельщиков и волонтёров были вовлечены в м е р о п р и я т и е Тогда я поняла, что хочу больше — соревнований, дистанций, медалей и эмоций. И буквально на следующий день купила слот на второй забег. Так, кстати, очень часто бывает, когда бегун, успешно финишировавший один забег, тут же регистрируется на следующий. Итак, если вы уже какое-то время бегаете и хотите испытать себя в соревнованиях или получить новые эмоции и мотивацию, то можно выбрать соревнование и начать подготовку к нему. Но в этом деле нужен разумный подход и адекватная оценка своих физических способностей на данный момент и в о з м о ж н о с т и тренироваться. Не надо сейчас же бежать и регистрироваться на первый марафон через неделю. Чтобы помочь вам в выборе, в следующем разделе я дам несколько рекомендаций и представлю пошаговую инструкцию, как выбрать забег и подготовиться к нему так, чтобы финишировать с улыбкой. Я считаю важным осветить эту тему в книге и рассказать подробнее о том, какие соревнования проходят в нашей стране, как правильно к ним подготовиться и какие ошибки не надо совершать. Несмотря на многие ограничения и отмены мероприятий из-за пандемии COVID-19, массовые забеги в России даже последние несколько лет показывают тенденцию роста. Участие в спортивных мероприятиях – Это не только шанс улучшить свои показатели и проверить спортивную форму, но и ещё это дополнительная мотивация к тренировкам. Сегодня непросто сделать выбор между соревнованиями. Организаторы подстраиваются под желания участников и стараются предложить не только основную дистанцию, чаще всего марафон или полумарафон, но и забеги-спутники, детские старты, развлечения для болельщиков менее подготовленных спортсменов. В России нередки случаи, когда на дистанцию спутник собирается больше участников, чем на основную. Например, на московском марафоне 2022 года дистанцию в 10 километров пробежали 12 023 человека, а полный марафон – 10 905. Спортивные мероприятия, связанные с бегом, можно разделить на пять больших категорий. Городские или шоссейные забеги, трейловые забеги, гонки с препятствиями, спортивное ориентирование, соревнования, где бег является одной из дисциплин. Рассмотрим подробно каждую из них. Первое. Городские или шоссейные забеги. Городские забеги. и пробеги, проходят по улицам и паркам, чаще всего сопровождаются перекрытием дорог. Сейчас практически в каждом крупном городе проходят шоссейные забеги, и с каждым годом количество участников только растёт. Тройка самых массовых забегов в нашей стране состоит из самого крупного старта, который традиционно проходит в сентябре, московского марафона. На втором месте располагается Санкт-Петербургский международный марафон «Белые ночи», который проводят в июне в самый разгар «Белых ночей». Старт забега дают в полночь. И замыкает тройку лидеров Казанский марафон, проходящий в мае в столице Татарстана. «За что я люблю шоссейные забеги, так это за возможность полюбоваться достопримечательностями нового города со стороны проезжей части» Ведь это совсем другой ракурс по сравнению с прогулкой по тротуару. К сожалению, такие мероприятия с перекрытием дорог не всегда хорошо воспринимаются местными жителями. В нашей стране пока нет культуры болельщиков и поддержки для бегунов. Например, для жителей Нью-Йорка, где проходит один из крупнейших марафонов, есть традиция выходить на улицу и поддерживать спортсменов. По статистике, количество болельщиков в этот день превышает число спортсменов и составляет несколько сотен тысяч человек. Для местных жителей это такой же праздник, как и для бегунов. Надеюсь, в России когда-нибудь тоже будет такой интерес и поддержка на массовых стартах. Совет. Если вы знаете, что в вашем городе будет проходить забег и не у ч а с т в у е т е в нём, приходите на дистанцию поддержать спортсменов. Им будет очень приятно, а если участвуете в забеге, попросите своих родных и друзей прийти поддержать вас. В рамках забега «Московского марафона» проходит с о р е в н о в а н и я на двух дистанциях – основной старт на 42,2 километра и забег-спутник на 10 километров. По статистике, на меньшую дистанцию регистрируется больше людей – И это понятно, ведь преодоление марафона требует хорошей физической и психологической подготовки. Также интересно наблюдать почти четырёхкратное превышение количества мужчин на марафонской дистанции по сравнению с женщинами. На момент написания книги этот забег является самым масштабным и массовым в нашей стране. В 2020 году московский марафон занял 27 место в престижном рейтинге марафонских соревнований Competition Performance Rankings, составленном Международной ассоциацией легкоатлетических федераций World Athletics. Некоторые организаторы проводят несколько забегов за год и объединяют их в серию под одной идеей или темой. Хочу привести в пример серию забегов «Бегом по Золотому кольцу» БЗК, амбассадором которой я являюсь уже четвёртый год. Как понятно из названия, это серия забегов, которые проходят в городах Золотого кольца России, в таких как Переславль-Залезский, Ярославль, Кострома, Углич, Мышкин и другие. Я очень люблю эти старты и, естественно, пробежала во всех этих городах. Раньше у меня была мечта посетить все города Золотого кольца, и вот благодаря бегу и серии забегов БЗК я её осуществила. У организаторов этих забегов есть своя фишка. Серия состоит из 11 стартов в разных городах, и тем, кто пробежит 8 или более забегов за сезон, во время последнего соревнования вручают ещё одну медаль за приверженность бегу. Это дополнительная награда за вашу любовь к этому виду спорта. Поездка на забег – это возможность не только испытать себя, но ещё и погулять по новому городу. В конце главы я приведу список сайтов, на которых можно зарегистрироваться и отслеживать спортивные мероприятия. Совет. Прежде чем зарегистрироваться на забег, постарайтесь адекватно оценить уровень своей подготовки и свои возможности для тренировок. И я всегда говорю так, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания. Но если вы, мама с тремя детьми на удаленной работе, то будет объективно сложно найти время на 6 тренировок в неделю для подготовки к марафону. А с одной беговой тренировкой в неделю вы точно не подготовитесь к такой длинной дистанции. Второе. Трейловые забеги. Вначале разберемся с понятием «трейл», английский й т р а i l след или тропинка. Трейл раннинг – спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега, и з а в о е в ы в а е т всё больше и больше поклонников во всём мире. Последние пару лет трейлы получили бурное развитие и в России. Растёт интерес к этому виду бега и постоянно увеличивается количество стартов. В 2020 году, несмотря на пандемию, в стране прошло около 450 стартов по трейлу. В то время, когда был самый строгий запрет на перемещение, многие бегуны уезжали в лес на тренировки и тем самым неосознанно приобщились к трейлранинговой культуре. Про удивительный мир трейлранинга н можно написать отдельную книгу. Постараюсь раскрыть несколько важных моментов. В ноябре 2015 года И.А.А.Ф. Международная ассоциация легкоатлетических федераций от английского International Amateur Athletics Federation, IAAF, ввела трейл-ранинг в качестве одной из дисциплин лёгкой атлетики. То есть официальному трейлу всего несколько лет. Люди, конечно, всегда бегали по пересечённой местности, и трейлом, по сути, можно назвать вообще любой бег вне стадиона или асфальта. Стоит отметить, что участники трейловых забегов должны иметь отличную физическую подготовку и выносливость, поскольку, в отличие от городских забегов, придется преодолевать препятствия и подстраиваться под смену рельефа. Начиная с 2017 года стали появляться массовые забеги с численностью участников более 3000 человек. По трейлу также проходят чемпионат и Кубок России. Один из самых популярных трейловых забегов в нашей стране – RGD Golden Ring Ultra Trail 100. Данное мероприятие проходит в древнерусском городе Суздаль. Город окружают более 300 уникальных исторических и архитектурных памятников Древней Руси и памятников природы. Город-заповедник награжден орденом «Знак почёта». Один из крупнейших фестивалей трейл-раннинга традиционно проходит во второй половине июля. Стоит отметить, что забег RGD Golden Ring Ultra Trail 100 был одним из первых разрешенных массовых мероприятий в 2020 году после снятия ограничительных мер, связанных с новой вирусной инфекцией COVID-19. Несмотря на все сложности, организаторам удалось провести забег на высшем уровне с соблюдением всех мер безопасности и собрать больше участников, чем в 2019 году. Количество трейлраннеров растет с каждым годом, и все больше интерес вызывают ультрадистанции. Наша страна очень большая и имеет разнообразный природный ландшафт, поэтому организаторам трейловых соревнований точно есть где разгуляться. Забеги проводят практически везде – на Байкале, на Урале, в горах Северного Кавказа, в национальных парках и заповедниках. Участие в таких мероприятиях позволяет насладиться красивыми видами, подышать свежим воздухом, побыть наедине с собой и восхититься величием природы. Самое большое отличие от шоссейных забегов заключается в том, что участник, большую часть дистанции, предоставлен только себе. Нет толп бегунов, как в городе, но и негде сойти. В таком забеге м а с с о в о е скопления людей возможны только на старте, финише и пунктах питания. Всё остальное время тонкая змейка участников разбредается по маршруту, и каждый остаётся наедине с собой и природой. Как я уже говорила ранее, трейлранинг требует более серьезной подготовки и по статистике считается более травматичным спортом, чем бег по асфальту. Это технически более сложный бег, при котором включаются мелкие мышцы, поэтому в течение тренировок особое внимание надо уделять силовой подготовке и укреплению связок. Трудно оценить в процентном отношении сложность трейла по сравнению с асфальтом, но даже самый технически простой трейл будет в несколько раз сложнее городского забега. На трейлах в основном встречается мягкий грунт, он гасит упругий удар, никакой пружины не получается. Бежать таким образом гораздо сложнее, чем по асфальту. Можете проверить это, устроив себе тренировку на песчаном пляже. Также поверхность постоянно меняется – тропа, лес, болото, камни, ветки, брёвна. Выработать универсальный стереотип движения невозможно. Организм адаптируется по-другому, включаются другие мышцы, тренируется выносливость. Совет. Для первого трейла лучше выбирать небольшую дистанцию, не более 10 километров, и с не очень большим набором высоты. Так вы сможете понять, насколько вам интересен такой вид бега. И перед регистрацией обязательно внимательно прочитайте положение и посмотрите лимиты на прохождение дистанции. Если сразу выбрать технически сложный забег, то велика вероятность получить травму и выработать отвращение к таким стартам. Поэтому в мир трейл-раннинга лучше входить мягко и постепенно, тогда вы точно полюбите этот спорт. На самом деле трейлы бывают абсолютно разные. Это во многом зависит от организаторов и места проведения. Бывают лёгкие забеги по полям и лесам с минимальным набором высоты и природных препятствий. А есть и такие, где представлены все круги ада. Броды по грудь, болото, песчаные дюны, каменистые спуски и подъёмы, курумник, к р а п и л а с ь человеческий рост и другие удовольствия. Однажды, в феврале 2021 года, я участвовала в зимнем трейле на территории Валдайского национального заповедника, где часть дистанции проходила по замёрзшему озеру Валдай. На улице было минус 25 градусов, дул сильный ветер, а озеро оказалось не такое уж замёрзшее. В итоге стандартная дистанция в 21,1 километр, которую я легко пробегаю по асфальту, стала настоящим испытанием. Это был забег на выживание, и передо мной стояла важная задача — не отморозить промокшие ноги. Мне повезло, но я видела много людей с обморожением ног и посиневшими конечностями, которых увозили на скорой помощи. После этого опыта я очень внимательно выбираю зимние трейлы, не хочу рисковать здоровьем. Советую, если хотите попробовать себя в трейле, то для начала лучше выбрать летний старт, где даже если промокнете в реке, вашему здоровью ничего не будет угрожать. Горные трейлы — это отдельный вид удовольствия или извращения, кому как больше нравится. Тут многое зависит, во-первых, от набора высоты, во-вторых, от погодных условий и, в-третьих, от физической подготовки. Чтобы легко подниматься в гору, надо иметь сильные мышцы. Чтобы быстро сбегать с горы, нужны сильные связки и хорошая техника. Всё это требует отдельного внимания на тренировках. Любое неосторожное движение может привести к травме, Поэтому неподготовленным бегунам лучше не соваться в горы. Погода в горах тоже очень переменчивая и непредсказуемая. Одно дело – спускаться с горки, когда светит солнышко, и совсем другое – когда идёт дождь или, того хуже, снег с градом. Поэтому в горах с собой надо обязательно иметь мембранную куртку с пас одеяла и спички. В 2021 году произошла страшная история. Во время горного забега в Китае из-за резкого ухудшения погодных условий погибли 20 участников. Бегуны не смогли спрятаться от урагана, 20 человек замёрзли насмерть, и несколько десятков получили обморожение. В горах погода меняется стремительно и может застать врасплох. Эта ситуация напоминает нам о том, что горы – это не только красивое, но и технически сложное и опасное место. К сожалению, такие трагедии периодически происходят и на российских стартах. В сентябре 2022 года на забеге в Архызе погибли два спортсмена. Говорить об этих случаях печально и сложно, но такие истории точно нужно знать начинающим бегунам, дабы избежать новой трагедии. Третье. «Гонки с препятствиями» или и о б с т а c л Корс Рейс», сокращенно о c r Это забег на дистанцию от 5 до 30 километров с большим количеством искусственных препятствий, барьеры, разнообразные рукоходы формата «Ниндзя», перенос тяжестей, преодоление грязи, холодной воды и огня, упражнения на баланс и координацию». Обычно гонки устраиваются вне города, чтобы использовать горный рельеф, реки, озёра, лесные завалы, дать возможность участникам отдохнуть от суеты города и насладиться природой. Родоначальником гонок с препятствиями по праву считают «тоф гай», в переводе с английского «крутой крепкий парень». Английскую гонку – самую экстремальную в мире, которая ежегодно проводится на ферме в Пертоне. Первый «Товгай» длиной 15 километров был проведён в 1987 году и носил благотворительный характер. В России гонки с препятствиями начали проводить с 2013 года. Первый забег прошёл на полигоне Алабина с использованием военной тренировочной полосы препятствий. Формат был более развлекательный, чем спортивный. Участники преодолевали дистанцию из естественных и искусственных препятствий, работая в команде и помогая друг другу. Атмосфера военных действий создавалась за счет расставленной по трассе военной техники, раскатистых танковых залпов, автоматных очередей и взрыв-пакетов. Получается, в основе гонок с препятствиями в России лежит именно военно-патриотическое воспитание активной части населения. Развлечение выходного дня довольно быстро приобрело популярность, и уже с 2015 года начали появляться все новые старты гражданской направленности. Форматов участия становится больше. Появляется личное мужское и женское первенство, командный и парный зачет. Сегодня в гонках принимают участие более тысячи человек. Самый масштабный старт может собрать до 3,5 тысяч участников. Массовый старт делится на личный зачет и командный. В команде бежать интереснее и веселее, чувствуешь поддержку своих товарищей, и не только моральную, но и физическую. Иногда препятствия под командный старт выполнены таким образом, что в одиночку преодолеть их нереально. С целью собрать команду проводятся отдельные забеги крупных корпораций, а также соревнования между офисными сотрудниками различных компаний. С каждым годом придумывают всё новые, более сложные препятствия, количество рукоходов зашкаливает. На сегодняшний день у гонок нет стандартов. Сложность трассы ограничивается только фантазией организаторов, а фантазии там хоть отбавляй. У каждой гонки свои особенности и свои победители. Если дистанция преимущественно беговая, с небольшим количеством препятствий, на ней лидируют спортсмены из циклических видов спорта. Технически сложная дистанция ориентирована больше на людей, пришедших из сложно-координационных видов спорта – скалолазание, акробатики, паркура. Преимущество гонок с препятствиями в том, что здесь нет профессиональных спортсменов. Тем не менее, многие спортсмены приходят из классических видов и успешно лидируют на российских и международных стартах. Гонки с препятствиями не признаны официальным видом спорта, поскольку нет стандартов проведения соревнований. Каждая гонка уникальна и имеет свою фишку. Международное сообщество обсуждает создание унифицированной полосы препятствий, на которой участники из разных стран смогут предварительно готовиться. Тогда можно будет говорить о включении гонки с препятствиями в реестр видов спорта. Самые массовые старты проводит организация «Лига героев». Среди проектов «Лиги героев» – забеги с препятствиями «Гонка героев», квест новой ф о р м а ц и е й б и т в а героев», первый всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег РФ». Забеги с препятствиями гонка героев проходят зимой и летом в нескольких регионах России. Как видно из описания, для успешного выступления в гонке с препятствиями недостаточно хорошо бегать, тут необходимо ещё иметь сильные руки и мышцы кора. Но как интересный вид досуга и новое испытание себя, такое направление вполне подходит. Ради интереса я бегала летнюю и зимнюю гонку героев, Особого восторга не испытала, но зато попробовала. Четвёртое. Спортивное ориентирование. Это ещё одна разновидность беговой нагрузки. Спортсмены с помощью компаса ориентируются по карте, на которой условными обозначениями показаны дороги, леса, поляны, болота, скалы, ямы и возвышенности, в некоторых случаях даже деревья, цель – н а т и расположенные на местности контрольные пункты. Соревнования проходят в городе или на природе. Передвигаются спортсмены бегом. По рельефу такие соревнования схожи с трейловыми, но ещё надо работать головой. Важны скорость принятия решений, внимательность, пространственное воображение, умение держать в голове несколько объектов одновременно, быстро их находить. Без этих качеств Одна только хорошая физическая подготовка с лёгкостью заведёт в противоположную от финиша сторону. Как вид спорта, ориентирование возникло в конце XIX века. Родина его — Скандинавия. Разные источники указывают разные данные, по одним — Самые первые любительские соревнования по спортивному ориентированию состоялись в мае 1897 года близ норвежского города Берген, по-другим, это был октябрь того же года, но уже в городе Осло. Одно несомненно, спортивное ориентирование родилось из учений армейских гарнизонов на военных полигонах, а позже опыт военных стали перенимать и обычные любители. Отцом спортивного ориентирования считается швед Эрнст к и л а н д е р майор, участник Первой мировой войны, придумавший соревнования на пересечённой местности. Это ему принадлежит идея ориентирования в незнакомой обстановке, в естественной среде. И это он первым предложил, чтобы каждый участник сам прокладывал собственный маршрут до нужной точки. В СССР первое состязание по спортивному ориентированию состоялось в 1939 году под Ленинградом. Несколько команд двигались ночью по незнакомому ландшафту с помощью одного только компаса. Некоторые источники говорят, что при этом участники несли с собой винтовки, противогазы и вещевые мешки весом 8 килограмм. В нашей стране соревнования пока не так распространены среди любителей, но оттого не менее интересны. Ещё одна разновидность ориентирования – рогейн, длительное ориентирование. В отличие от классического формата, соревнования по рогейну длятся от нескольких часов до суток. За это время участники должны найти как можно больше контрольных пунктов, а порядок их прохождения может быть произвольным. Очень п о х о ж на ультрамарафон. Одним из самых массовых соревнований по туристическому ориентированию является Московский марш-бросок ММБ, который проводится дважды в год – в середине мая и в конце октября. Основная идея мероприятия – полностью автономное прохождение лесного маршрута с отметкой на контрольных пунктах. Обычно ММБ состоит из двух этапов ориентирования с ночевкой, обязательным свободным временем между ними. Организаторы стараются включить в соревнования ночное ориентирование. Обычно за месяц до проведения ММБ в интернет выкладывается положение, а за неделю раскрывается место старта. Тем, кто ещё не участвовал в марш-броске, рекомендуется изучить результаты и впечатления участников прошлогодних ММБ и серьёзно отнестись к подбору снаряжения с учётом веса и с расчётом на неблагоприятные погодные условия, а также обдумать тактику прохождения дистанции. Пятое. Соревнования, где бег является одной из дисциплин. К таким мероприятиям можно отнести триатлон – дуатлон, сап-энд-ран и другие комбинации разных видов спорта с бегом. В этих гонках бег выступает не как самостоятельный вид спорта, а является частью мультиспортивных соревнований. Рассмотрим несколько примеров. Триатлон. Трейборье. Это олимпийский вид спорта, суть которого заключается в последовательном прохождении трех этапов, каждый из которых представляет собой отдельный вид спорта – плавание, велогонка, бег. Датой появления современного триатлона принято считать 25 сентября 1974 года. Группа друзей спортсменов различной специализации – бегуны, пловцы и велосипедисты – организовала совместный клуб и начала тренироваться. В 1989 году прошёл первый чемпионат мира по триатлону. Сегодня во многих странах мира проводится множество соревнований по триатлону на различных дистанциях. Стандартная олимпийская дистанция включает в себя – плавание на 1500 метров, велогонку на 40 километров и бег на 10 километров. И разработана она была Джимом Кэрлом в середине 80-х годов. Триатлон был включён в программу Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. В соревнованиях по триатлону можно выступать индивидуально Один человек проходит все три этапа, а можно участвовать командой из двоих или троих спортсменов, между которыми распределяются этапы. В свою очередь, соревнования по триатлону делятся ещё по дистанциям. Вот самые известные. Первое. к л а с с и ч е с к а я Более и з в е с т н а я как к а r o n н м е н или «Железная дистанция». Это одно из самых сложных спортивных состязаний. Дистанция состоит из... 3,8 километров плавания, велогонки на 180 километров и марафонского забега – 42,2 километра. Лимит по прохождению дистанции составляет 17 часов. Все, кто п р о х о д я т дистанцию за это время, получают звание «железного человека». Вторая. Полуклассическая дистанция или половинка. Это половина от классической – 1,9 километра – 90 километров – 21 километр. Прежде чем стать железным человеком, многие спортсмены проходят эту дистанцию. Не случайно её часто рассматривают как этап подготовки к а r o n н м е н Изначально эту дистанцию придумали для привлечения внимания к триатлону. И это сработало. Этот вид спорта стал популярен среди любителей. Третье – Олимпийская дистанция триатлона – 1,5 км, 40 км, 10 км. Она входит в состав летней олимпийской программы с 2000 года, является дистанцией Чемпионата мира и других соревнований, которые проводит Международная федерация триатлона. Четвёртое. Спринт в триатлоне. Один из двух коротких вариантов дистанции – 0,75 к 20 километров – 5 километров. Тут значительно возрастает скорость участников соревнований. Такой вид требует иной стратегии подготовки по сравнению с более длинными дистанциями. Пятое. Суперспринт. Это половина от спринт-дистанции. 0,375 километра – 10 километров – 2,5 километра. На двух коротких дистанциях Чаще всего соревнуются младшие возрастные категории. Ещё существуют соревнования по дуатлону, который можно назвать младшим братом триатлона. Это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап велогонки и ещё один этап бега. Последние пару лет получила популярность направление е s а p and Run. Это когда определенное время или расстояние плывешь на сабборде, а потом бежишь. Этот вид активности имеет сезонность и проводится только в летние месяцы. Помимо коммерческих забегов, можно принять участие в бесплатных забегах 5 верст на 5 километров. Наша альтернатива – з а б е г о м «Паркран», которые закрыли в России из-за санкций. Каждую субботу во многих российских парках можно пройти или пробежать 5 километров с любой скоростью, а затем получить свой результат на электронную почту, либо посмотреть его на сайте организаторов. Если вы часто путешествуете или ездите в командировки по России, посмотрите, проходит ли в том городе, где вы находитесь, забег 5 верст. Приняв участие, вы сможете всегда познакомиться с беговым сообществом нового города и посмотреть интересный беговой маршрут. Самое главное, что это бесплатные забеги, которые объединяют активных людей по всей стране. Если вам не с кем побегать, то зайдите на сайт и посмотрите, есть ли в вашем городе такой забег. Или вы можете организовать его сами, написав организаторам. Как видите, р а з н о в и д н о с т и соревнований, связанных с бегом, огромное количество. Осталось только выбрать подходящие для вас. Я подготовила список сайтов, где можно найти интересное спортивное мероприятие и дистанцию. Первое. Забеги, велогонки, триатлон. р е к place Второе. Социальная сеть, рейтинг спортсменов, календарь стартов. Топ-лист. .run. Регистрация на забеги по всей России. Офлайн, ф виртуальные. r a s h a r u n n i c o m e v e n t s 4. Календарь забегов в мире. get.run/races. 5. Серия забегов от бегового сообщества Москва, Санкт-Петербург. runc.run. 6. Серия трейловых гонок. Goldenultra.ru. Седьмое. Бесплатные субботние забеги 5 верст в городах России. 5верст.ru.